Глава двадцать первая Внутри всё было по-прежнему. Серый камень стен, бесшумные девушки в чёрном, с закрытыми лицами. Я с трудом сдерживала дрожь от осознания, что по своей воле оказалась в этом страшном месте. И уверенность, что мне снова удастся отсюда выбраться, уже не была такой крепкой, как за стенами Саартога. У двери, обитой красной кожей, у меня всё-таки задрожали пальцы. Мирая, идущая рядом, взяла меня за руку. Легко сжала, и я почувствовала, как мне становится легче. «Всё-таки я здесь буду не одна». Дор Сагрейн постучал, и, кажется, я перестала дышать, ожидая скорую встречу. Внутри кабинета ничего не изменилось. Всё так же под потолком висел светящийся шар. Всё так же на столе лежали кипа бумаг. И всё так же за этим столом сидел восхитительный красавец с холодным и властным лицом. Раунин Делионарис был один. Он внимательно посмотрел на Мираю и улыбнулся самыми уголками губ. Его улыбка сочилась удовлетворением. Мару тьмы ректор ждал давно. Затем он перевёл взгляд на наши руки, за которые мы с мирой всё ещё продолжали держаться. И лишь после этого соизволил заметить меня. Посверлил взглядом, тоже сканируя, после чего на его лице появилось лёгкое разочарование. А я, напротив, воспрянула духом. «Кажется, у нас всё получилось». «А это откуда взялась?» Вопрос он задал Доруса Грейну. Я не знала, обижаться на пренебрежение со стороны ректора или радоваться, что он меня не узнал. Но выскакивать вперёд с криком «Привет, это я, Инна? Не ждал?» «Разумеется, не собиралась». «Нашли по дороге». Дорсагрэн запнулся на долю секунды, но ректор ожёг его внимательным взглядом, может, даже считал мысли. Я, перешагнув порог кабинета, старалась думать об Академии. Какая она яркая снаружи и мрачноватая внутри. А ещё о красоте и молодости магов. Уверена, именно такие мысли были бы в голове у настоящей Лейвы если бы её привёл охотник». Мерлея уверяла, что Делионарис не сумеет пробить установленный блок, да и вообще не заметит его, но я решила перестраховаться. Всё же я сейчас была, как Джеймс Бонд, в стане врага, и малейшая оплошность могла привести к провалу всей миссии. Тщательно рассмотрев нас обеих и наверняка просканировав, ректор поднялся из кресла. «Можешь идти, Сагрейн», — произнёс он негромко. Твои люди хорошо выполнили работу. А награда?» Командир боевых магов не спешил повиноваться и сверлил Делионариса хмурым взглядом. Правая ладонь, случайно или нет, оказалась на рукояти меча. Заметив это, ректор хмыкнул, на улыбке на его губах так и не появилось. «Его величество мало платит своим магам за службу, или отряд элитных магов возомнил себя презренными псами, которые таскаются по мирам?» Он приподнял бровь. Дор Сагрейн был бы дураком, если бы не заметил в его голосе скрытую угрозу. А дураком командир элитного отряда не был. «Никак нет», — ответил он. «Я услышала, как скрипнули его зубы. Похоже, ректор только что унизил Дора Сагрейна». «Тогда не смею задерживать. Спасибо за службу». Это прозвучало как откровенное издевательство. Мак ещё раз скрипнул зубами, коротко поклонился и вышел вон. Дверь мягко закрылась за ним. «Садитесь», — велел ректор, и нам под спины ткнулись два кресла. Мы с Мираей синхронно охнули от неожиданности. Теперь Делианарис улыбнулся, тепло, по-доброму, как славный дядюшка, встречающий дорогих племянниц. «Здравствуй, Мирая», — улыбка застывшей в кресле Миря. «И?» Небольшая пауза. «Винетта». Я тоже застыла. Догадался или нет? Сумел прочитать то, что спрятано, и теперь издевается? Надо проверить. «Откуда вы знаете моё имя? Я ведь его не называла». Голос получился до нельзя от испуга и напряжения. Но так выглядело достовернее. Я всего лишь испуганная Лейва, поражённая способностями ректора. Мак улыбнулся ещё шире. Похоже, я угадала. «Прошу простить мои манеры. Кажется, я забыл представиться». Он пристал и подался вперёд, опираясь ладонями на столешницу перед нами. «Раунин Делионарис, ректор Академии Сарток и сильнейший менталист Арбадона. Ваши имена я прочитал в ваших мыслях». Ректор выдержал паузу, позволяя нам проникнуться и испугаться. Я послушно вжала голову в плечи, а вот Мирая, напротив, выпрямилась с вызовом глядя в глаза мага. «Не советую, девочка!» Улыбнулся он так по-доброму, что у меня заныли зубы. Я активно стала думать, какой ректор красивый, сильный и страшный. Поверхностные мысли клубились над ментальным щитом, прячущим правду, и отвлекали внимание Делианариса. А вот о чём думала Мира, это ещё вопрос. Если она сейчас вспомнит, как я обещала помочь ей с побегом, мне точно крышка. «Глупая-глупая Инна, ну какой из меня Штирлиц?» Но Мирая, похоже, думала о другом. Она по-прежнему смотрела в глаза ректора, сжав кулаки и выпитив подбородок. В первый раз попав сюда, и я возмущалась вселенской несправедливости. Дилионарис не просто выдержал взгляд Миры, но и заставил её опустить голову. Она сопротивлялась сколько могла, но спустя почти минуту застонала. Её голова бессильно упала на грудь. Даже находясь в полуметре от неё, я расслышала возмущённое дыхание. «Венета, ты кажешься мне здравой девушкой. Я ведь могу на тебя рассчитывать?» «Да, я замялась». «Называй меня ректор Делионарис или господин ректор». «Да, господин ректор». Пролепетала, хлопая ресничками. «Вот и чудно. Тогда ты присмотришь за Мираей». «И если она соберётся натворить глупостей, ты придёшь ко мне. Мы договорились, Винетта?» «Да, господин ректор», — опустила голову. Теперь я смотрела себе под ноги и только кивала. Несмотря на всю защиту, в голове нарастала боль. Это ректор, сам того не зная, давил на щит и пытался докопаться до скрытых мыслей. «Теперь вы лейвы Сартога. Всё, что у вас осталось от прежней жизни, — это имя». «Вы никогда не вернётесь к прошлому, даже не пытайтесь. Сбежать из Сартога невозможно». На этих словах Делионарис замолк. Я глянула на него из-под лобья и заметила болезненную гримасу на красивом лице. Меня захлестнуло злорадное удовлетворение, заставляя поспешно отвести взгляд. «Пусть ректор и не может пробить мой щит, но уж мимику раскусить он способен. Нужно быть осторожнее». «Вы должны прилежно учиться и хорошо себя вести. Тогда у вас обеих будет шанс составить хорошую партию. Вижу, ваша магия проснулась в дороге. Нападение гоблинов? Хм. Обычно новых леев доставляют охотники. Они знают, как обходить норы этих созданий». Ректор по очереди подошёл к каждый из нас, проделал знакомые мне манипуляции с браслетами-ограничителями, и каждый заглянул в глаза. Похоже, хотел ещё раз убедиться, мы именно то, что он видит. Я с готовностью подняла на него честный-причестный взгляд. «Я всего лишь слабая Леева, мне скрывать нечего». Амира нервно задергалась, причём почему-то молча. Дилионарис схватил её за плечи и силой заставил смотреть ему в лицо. «В тот момент за подругу я переживала больше, чем за себя» и хоть успела во время ночёвок объяснить ей, что нужно делать при ментальной атаке, всё же оставался шанс, что она не справится. «Всё, можете идти», — раздался вердикт, и я едва скрыла облегчённый выдох. «Следуйте за вашими проводниками. Они проводят вас к истелянше, а затем в общежитие. Не рекомендую впредь проявлять характер, Мирая. Надеюсь, ты усвоила урок». Мира мешком осела в кресле. Только когда мы оказались за дверями кабинета и в сопровождении двух шаров побрели по коридору, она, наконец, силой разлепила губы. «Этот козёл закрыл мне рот!» произнесла со злобой и сплюнула на каменный пол.